Мужики под водительством Степана Чаузова пришли к дому ударцевых «Кто здесь живой? Засвечивай огонь!» Из теплой покойной тьмы отозвался стариковский голос. «Ты что, Лёльга, кого там на улице-то деец?» Слышно было, как на печи пошарила рука, нашла спички, А навстречу этому шороху мужики тоже чиркнули о коробке. Кто-то шагнул вперед, зажег лампу в простенке над кухонным столом. С печки под настил палатей, высунулась кудлатая стариковская голова. Вслед за нею рука с горящей спичкой. Бросив спичку, старик помусолил на губах пальцы и спросил. «Шапки-то сыбают в домовую?» «Или как, ноне? в колхозе это ни к чему?» Зевнул, перекрестил рот с редкими длинными зубами, потом спустил с печи костлявые ноги в исподних штанах до колен и сам неторопливо спустился вниз. Сел на прилавок, зевнув, поправил крест на голой тощей груди и ответил себе «Совсем даже ни к чему». Степан Чаузов, нагнувшись к старику, крикнул. — Сын где у тебя? — Где Александра? — Сынот, так он не мой, сын Он теперь ваш. — Сказать, э, э, колхозный, общественный. — Вот объясните, где он? — Где подевали? — Чей он... Э, э, Приказ исполняет Мужики как-то разом шумнули. Кто-то крикнул. Не дуреть, отец! Александр твой зерно спалил. Семена. Понятно тебе? Эш ты! До чего крестьянин дошёл? Зерно Семена. Хлебушка, значит, и в огонь. «Времена!» «Ну, огоньку-то, видать, ещё много будет. Ещё ни одно зёрнышко сгорит в огоньке-то». «Эх, старый! А ещё просил Александра-то твой перенести его всем миром на на место. Сегодня только и просил». «Как-как? Избу вот эту просил перенесть, говорю». Ой, что ж, опять же, и дома-то нынче без хозяина. Сказать так, хозяев у его вся деревня, общественной вроде. Ну и общество обязано об доме заботиться, коли и рты шагра думает. Чтобы все было об аккурате, или не так говорю. И ты, старый, не крутиль! крикнул егорка Когилёв, шумливый мужичонок. Мы уже без тебя, ошибка кручёная. Раз перекрутнёшь, оно на обратную эту сторону, знаешь, как развернётся. Всё может быть, всё может быть. Вот и ты, Егорша, ночи ко мне без спросу пожаловал и шапку не даваешь. Да и никак не как-нибудь с оружием, а... Дарик взял из рук Егора ломик, поднялся с прилавка, подошел к лампе. Identify, то! — Острый ли ломик-то? — потрогал острие большим костлявым пальцем. — Острый, видать! И вдруг, закинув ломик за плечо, повернулся, всхрапнул и дико заревел через бороду. — А ну, цыльца ценого, проклятущее, сглазданное! Пришебую бола на святую икону, на Христа Бога не погляжу, пришебую! Днём зерно выгрызается с амбара, ночью орды размночают, пришебую! Гады! Рубахи, в spodnikх штанах будто обрубленых до колен, откинувшись назад и высоко слева от себя закинув ломик Старик Ударцев медленно двинулся правым ребристым боком вперед, заслоняя собой лампу и бросая на людей огромную колеблющуюся тень без головы. Тень головы уползала за настил палати. «Ух, гады! Не одного пришибу! Нет, не одного!» Люди попятились прочь, потом кто-то метнулся в дверь, И те, кто был на крыльце, столкнулись со ступени Те, кто стоял в сенцах, выдавили на крыльцо. И только Степан Чаузов, упершись плечом о косяк, остался в избе. На палате вдруг сначала тихо, а потом во весь голос страшно завопила девчонка. «Ой, мамонька!» Но старик не дрогнул, не поднял глаз а все круче, разворачиваясь боком вперед, медленно двигался на Степана. А Степан все стоял и глядел на старика, не спуская глаз. И по грязному в размазанной саже и копоти лицу его катились капли пота. И потому что лицо иногда вздрагивало, капли оставляли на нем ломаные белые полоски на лбу, на щеках, на бледно-плотных сжатых губах. «Мамонька!» Снова крикнула девчонка на палатях, и в дверь ворвалась Ольга. «Батя, опомнитесь, батя! Человека убиваете человека!» Она бросилась на старика, повисла на нем, обхватив за шею, а подбородком, головой, старалась достать его заломленную вверх руку. Старик остановился, остановился, задрожал, и ломик тоже покачнулся над его головой. Потом ломик с грохотом ударился об пол, и на него рухнулись старик и Ольга. Мужики снова подались в дом, и Степан Чаузов, смахнув шапкой пот с лица, сказал быстро и требовательно, «А ну, вытаскивай всех живых от седова! Одежонку какую, сундучишки!» «Выбрасывай!» – выскочил на улицу. «Вышибай под полувенец, ребята! Подкладывай лешни на другую сторону! Готовы ли? Готовы! Подмогай навалиться!» Дом Мудрцева дрогнул, что-то заскрипело в нем, что-то упало и прокатилось внутри. На спину Чаузу откуда-то сверху прыгнула кошка и непокошачий дико заревев метнулась в сторону. На мгновение будто оглушённый этим рёвом. Мужики затихли, потом снова закряхтели, заругались. Поддерживай с боков-то, поддерживай, чтобы не в раз завалился. Вверх-то с легами упор сделайте, рухни, задави. А ну, взяли! Дом повис над обрывом, и что-то треснуло в нём, сломало. Из него выпала печка с ухватами, с кочергой, с чугунками. Начала крениться одна стена, покачалась, опрокидывая на себя весь дом, глухо хлопнула внизу под яром. На снегу осталось несколько бревен и досок, А в воздухе запах сжёного кирпича, Хлеба, щей, Чего-то тёплого и съестного. Потом повеял холодок. Крупинистый редкий-редкий снежок Падал с ночного неба. Упадёт крупинка, а другой долго нет. Спокойно было кругом. Кто-то сказал, папа как раз сюда и бы. Это зачем? Он бы спел, мир праху твоему. Никто не откликнулся. Прибежал с пожарища Фофанов, потоптался на темном и теплом пятне, на месте, где стоял недавно дом Ударцевых. Подошел к перевернутой колоде, на которой, закутавшись в тулуп, сидели старик Ударцев и Ольга с ребятишками. Потом Фофанов приблизился к мужикам и тоже заглянул вниз в глубину Иртышского яра, кое-где пронизанную голубоватыми полосами лунного света. «Дом-то добрый был», — вздохнул Фофанов. За место его в какой-нибудь другой дом людей-то надо селить. Надо. Подумал еще. от она чего пошла наша общая-то жизнь.